Глава 20. «Ты уверен, что хочешь действовать именно так?» — задал мне вопрос дядя Миша. «Не хочу, но вынужден. Сейчас нужно показать решимость. Дипломатические методы переговоров закрылись, не успев начаться». Ответил ему, выкладывая для него костюм наемника, скрывающий внешность, а также оружие, деньги и даже защитный амулет, стыренный у османов. «О, я тебе похожий давал, когда мы из дома уезжали». «Да еще тогда девчонке какой-то свой артефакт отдал. Где этот взял? Он даже получше того будет». «У османов много я всякого там взял, да только даже времени разобрать не было толком. Такие вот амулетики и прочие мелкие подарочки с войны целый ящик занимают. Я только с ними разобрался, да и то лишь потому, что раньше уже сталкивался», — ответил я наставнику. «Обследуйте тут все хорошенько, чтобы сюрпризов не было». Прямо сейчас мы находились в заброшенном бункере, расположенном под посольством Королевства Зимбабве, которое перестало существовать три года назад. На это место никто не претендовал, потому, когда последний дипломат уехал, было принято решение закрыть здание. Ну и бункер вместе с ним. Вообще, таких мест по всей Москве уйма. Надо только поискать. И если бы с этим бункером было что-то не так, имелись и запасные варианты. Но этот подходил идеально, из-за удобного места расположения, отсутствия прямого входа и размеров. С легкостью мог вместить человек тридцать без стеснения в удобствах. Хоть бункер и отрезали от электричества, но сигнализация наверху работала исправно. У бывшего посольства отдельный силовой кабель, так что без привлечения внимания посторонние сюда пробраться не смогут. Меня это полностью устраивало. А с электричеством... Фома обчистил столько складов, что достать два генератора — не проблема. Подключим их к сети, зальем топливо и пускай себе трахтят, кто их тут глубоко под землей услышит. В общем, с местом, где будем держать пленников, мы определились. С тем, кто будет в плену, тоже. Я выбрал особо дерзких. По одному представителю каждого, уже откровенно говоря, вражеского рода за каждого из моих людей, что находится в неволе. Мое письмо, к сожалению, не помогло. СМИ заткнулись, получив приказ из КГМБ. По крайней мере, государственные и общеимперские телеканалы и радиостанции. А вот региональные, что под контролем родов, особенно дружественных нам, думаю, с рассветом, расскажут своим слушателям много интересного. В интернете я пока что жестко проигрываю, ибо там, если и начали обо мне писать, то всякие вбросы желтушные. «Очевидно, мои потенциальные противники имеют намного больше возможностей и людей, которые способны создать море контента. Но ничего, победы куются не в одном сражении, и битв этих будет много. Окончательно я убедился, что по-хорошему не выйдет, когда в мой дом и на окружающую его территорию пригнали еще больше магов и воителей». «Меня решили заочно сделать виноватым и показали сразу, что с такими, как я, террористами, переговоров не будет». «Только вот они явно просчитались, если думали меня этим напугать. Я-то знаю, что в их стане сейчас проходят крайне жаркие словесные баталии. Знаю от проверенных людей, кто за меня, кто против меня, а кто нейтрален». Здесь и сейчас моих сторонников больше. Но они имеют куда меньше полномочий, и голоса их не так ценны, как голоса членов тайного совета. А там ситуация, конечно, аховая. На моей стороне один только Зубов. Против меня двое известных мне Романовых, регент и глава разведки. И еще один член семьи Романовых, отвечающий за дипломатию, тоже, скорее всего, на их стороне. К слову, все в тайном совете, так или иначе, родственники, хоть и фамилии у некоторых другие. Дочери у императоров тоже ведь рождаются, и не всегда они остаются в семье, порой замуж выходят. Все остальные, скорее всего, будут нейтральны. И у меня, по сути, есть только одна возможность решить все без крови — создать столько прецедентов, чтобы те, кто все еще нейтрален, решили остановить своих оппонентов. Очень надеюсь, что до радикальных методов решения появившейся проблемы не дойдет. Впрочем, как я уже говорил графу Скорупскому, надо просто подождать до Нового года. Я не планировал сидеть и смотреть, как мое наследие расползается по империи. Имя забывается, а сам род вычеркивается из Великой книги боярских родов империи. «Не для того мы тысячелетиями кровь проливали, чтобы интрига одной соплячки, дорвавшейся до власти, поставила жирный крест на нашей истории». «Ну что?» Появился рядом Бортников, усилиями которого дядя Миша и смог попасть в замурованное бомбоубежище. «Выходим?» «Да», — кивнул я, и он положил мне руку на плечо, утянул в царство теней и потащил через стены шахту лифта и двери наружу. Но ты неплохо держишься, даже не шатаешься после перемещения, удивился Архимаг, когда мы выбрались. Свомой привык, он иногда так швыряет, что, кажется, будто закинула в бетономешалку, прокрутила и выплюнула, сказал я, поправляя капюшон темной накидки, в которой мы и будем творить бесчинство этой ночью. Начнем с твоих фамильяров или с людей. Смотрим по обстоятельствам. Если будет возможность вытащить людей и не поднять тревогу, так и сделаем. Хотя бы некоторых. Уходить будем через территорию Академии. Там охраны есть, но не думаю, что нас засекут. Самое сложное — преодолеть периметр Академии. Он весь испещрён охранными защитными заклинаниями, сигнализацией. Моя телепортация и ваше хождение по теням с легкостью справятся с этой задачей. Но... «Есть еще банальные камеры и прохожие стражи. Поэтому всем, кого вытянем, дадим форму охраны Академии. Пересечем Академию, а дальше попробую нас найти в ночной Москве». «Хорошо. Я помню эту часть плана. Да, я больше для себя. Нервничаю слегка. Я ведь был уверен, что после моей демонстрации в Болгарии этот упрямый баран, сделав выводы, не станет так себя вести». «Одно дело слышать, как кто-то геройствует, другое дело видеть своими глазами. Я тоже слышал о твоих подвигах, но непобедимым тебя не назову». «Я и сам не назову. Но разрушительным — легко. Османы скрывают статистику потерь. Разведка видит лишь примерные данные и не может отличить мои диверсии от партизанских атак болгар. Я очень много людей там убил. Очень. Не тысячу и не две» одни взрывы складов с боеприпасами чего наделали на складах я даже и не слышал ну вот кроме этого взорвал ставку командования с генералами уничтожил их и магов семерых одного пленил других магов даже не считал некогда было странно это все очень странно неужели наша разведка настолько ошиблась приписав мои достижения болгарам удивлялся я все может быть ну что «Я подгоню машину к установленному месту?» «Да, я буду там, в районе усадеб, разведку проводить», — кивнул Павлу, и мы разделились. Спустя два часа, когда вся подготовка была выполнена, Бортников нашел меня. Я сидел в гараже одного из домов, владельцы которого уехали по какой-то причине. Камеры стояли в каждой комнате, но я парень удалой. Взял, да и рубанул свет во всем доме. «Со стороны даже и не заметят, а я не попаду в объектив». «Ну что, как разведка?» «Все печально. Рядом с каждым человеком и фамильяром охранник. Кроме этого, есть три группы поддержки. В моем доме, на участке, и в доме бабули и дедули, которые тоже сейчас сидят у меня вместе со всеми». «Они и их задержали», — удивился Павел. «Нет, скорее они решили не оставлять никого. Пока меня не было, Виви и другие фамильяры испытывали сильный голод и истощение. Можно сказать, болели. Сейчас, когда я рядом, они приходят в себя, и это стало сигналом для их стражи, что где-то рядом с ними их мастер. Вот и дежурят круглые сутки, меняясь каждые двенадцать часов». «Да уж, что делать будем?» «К сожалению, сейчас ничего делать не будем». Я мог бы вытащить через фому фамильяров, но это лишь спровоцирует охрану, и мы потеряем эффект неожиданности. Ну и как бы я там в письмах не хвалился, а убивать оперативников, уменьшать численность архимагов Империи, не буду. Я не враг своей стране. Тем более среди них есть твои союзники. Глава Светловых как может обеспечивать безопасность и быт твоих людей. Я знаю, что он велел привезти сюда всю свою библиотеку, чтобы было чем заняться твоим людям. «Да, он хороший мужик, и я отплачу ему за старания». «Так что делаем-то?» Архимаг Тьмы закончил свою часть подготовки, а я, увы, за полтора часа наблюдения через радар так и не уловил ни одного момента. Даже в туалет мои люди ходили в сопровождении охраны. Кошмар какой-то. «Приступаем к плану «Б». И если он сработает как надо, то я открою дорогу к плану В». «Стоп! Что за план?» «Лучше покажу, чем расскажу. Фома, нашел что-нибудь?» Потряс стальной коробкой из измененного металла хомяк. Я открыл ее и увидел внутри аккуратно закрепленные антимагические ошейники. «Неплохой улов, и он очень даже скоро пригодится. Какое там имение к нам ближайшее из отмеченных на карте?» Я достал телефон и посмотрел на отмеченные в приложении адреса. «А, впрочем, чего это я? Ирисова давно мне козни строят, да и в этот раз тоже активничают больше прочих. Особенно засуетились, как узнали, кто я на самом деле. Вот с них и начнем. Встретимся на месте». Взглянув на карту и найдя нужный адрес, сказал Бортников и ушел, исчезая в тенях. «Да, перемещаться один он может чуть ли не целые сутки напролет». «Отащить кого-то уже намного сложнее. Пару сотен метров протащат, и выныривать надо. Паузу делать. Поэтому свои цели мы будем добывать по одной и стаскивать к нашему убежищу. А добираться до целей будем каждый своим ходом». «Фома, ты как? Силы и энергии хватает? Краник в ту сторону слегка перекрыли. Не могу давать столько энергии, как до этого». Отмахнулся он. Фома начал как бодибилдер сжимать свои кулачки и показывать, что силен как бык. «Ну, тогда поехали!» Меня утянули в подпространство до тех пор, пока не выпихнули на лужайку рядом с садовым домиком. Отсюда до роскошной усадьбы рисовых было всего пару сотен метров. Участок у них, конечно. Князья некоторые себе подобной роскоши не позволяют. Я отправил Фому с камерой внутрь а сам остался в этом самом домике ждать Бортникова и изучать через часики строение усадьбы. Растянул губы в улыбке от уха до уха, когда заприметил глубоко под землей закрытое ото всех помещение. Фома принес флешку с записью, и я начал изучать строение по кадрам. «Сходи пока, забери сувениры». «Нет, эти на твое усмотрение. Я не знаю, есть ли там хотя бы одна красивая и молодая девушка». «Я вообще тебе про другое. Там тайный проход есть из винного погреба. Еще ниже два помещения. Одно — убежище персональное, совсем мелкое. Второе — побольше. Это сокровищница или что-то подобное. Забирай оттуда вообще все». Махнул лапкой у головы капитан Фомченко, заявляя, что приказ принят. Комяк и Архимаг появились чуть ли не одновременно. «Я тут. Что успел узнать?» на войну наш дорогой граф отправил многих но не свою драгоценную жопку сейчас он в своем кабинете глушит какой-то коньяк охрана стандартная даже слабая я бы сказал все- таки он действительно многих на войну отправил поэтому взрывать поместье мы не будем резню устраивать тоже не стоит решил я пошутить над архимагом а где будем пока что нигде но кто знает до чего все дойдет «Утром тревога прокатится по всей столице гарантированно». «У меня почему-то аж руки чашутся начать. Кого решил вытаскивать из их рода?» «Ну а чего мелочиться?» Я покачал антимагическим мошенником в руке и улыбнулся. «Конечно же, самого главу!» «Что-то я много улыбаюсь. Хотя на кону моя жизнь и моих соратников нервишки шалят». «Но у меня, по крайней мере, есть один козырь, который поможет провернуть все тихо». Фома перенес меня прямо в кабинет этого козла, что встрепенулся от зеленой вспышки за его спиной и начал трясти головой. Ш «Что это было? Ничего не понял. Свет моргнул, что ли? Пожалуй, хватит на сегодня. Пора бы отдохнуть». Голова поднялся из-за стола и повернулся в мою сторону. При виде моих недобрых глаз, смотрящих на него из-под капюшона, он на мгновение замер, а следом начал формировать магический щит и высвобождать покров воителя. Я же поднял руку и указал открытой ладонью в его сторону. «Засыпай!» Поток эфира, подобно полупрозрачной туманной дымке, потянулся к моему врагу, проигнорировал все меры защиты мага-воителя и начал проникать прямо под кожу. «Засыпай и смотри сладкие сны!» «Пусть тебя приснится, например...» Тело главы рода Ирисовых расслабилось, плечи опустились. Мужик слегка зашатался, и его рот раскрылся против воли. <связывая> <связывая> Зевнул так, что в соседней комнате будет слышно. Глаза смотрели не на меня, а в пустоту. Я подошел и положил руку на главу мага, после чего приблизился к его уху и прошептал. «Например, пусть тебе приснится, как тебя, скотина, черти дерут!» Я выбросил вперед остаток эфира, использованный для печати сладострастного сна. Если бы я сейчас снял свою перчатку, то на руке можно было бы увидеть символ, витиеватые письмена, окружающие кольцом треугольник. Так выглядела печать, которую я получил от Джуди. «Ого, ты и так можешь!» «Могу, но это был особый подарок для этой сволочи. Остальных придется брать своими силами». Я застегнул антимагический ошейник на толстой шее, обвязал металлическим шнуром из измененного металла руки и ноги, ставил кляп в рот, чтобы не шумел, да и передал пленника Бортникову. Было приятно наблюдать за корчащейся рожей Ирисова. «Надеюсь, твой сон будет долгий, крепкий и запоминающийся». «Осталось вытащить его из поместья, закинуть в багажник и отвезти в бункер. Впереди нас ожидает долгая ночь. Даже жаль, что эту магическую печать я могу использовать лишь раз в сутки и только на одну цель, согласно базовому описанию. На практике узнаем, может эфир и в этот раз сделает чудеса, или же мое аномальное тело постарается меня удивить». Жаль, что версия этой магической печати имеет столько ограничений. Будь у меня более совершенная версия. Уверен, там точно что-то вроде массового сна. Заявился бы в свой дом, активировал ее, и все. Всем баньки Своих забрал, чужих связал и свалил. Ищите меня, как ветер в поле. Но, увы ах. Более сильная версия печати, как сказала Джуди. Тоже у них есть, но ее цена мне не понравится. Как будто мне эта цена понравилась. Эфир начал перезаряжать опустевшую печать. Как и описывалось. Ну да, я чувствую, что все не зря. Шумеры были обычными магами, и это у них перезарядка печати занимала сутки. А я — маг Эфира. Еще и на магические аномалии богат. Так что, по прогнозам Джуди и моим собственным, Я должен перезаряжать печать быстрее». «Ах, как же стремительно бегут по магическим каналам резвые потоки эфира, чтобы зарядить печать». Грузное тело грохнулось в багажник, и мы поехали по практически пустым улицам. «Удобно ночью вот так кататься. И ехать далеко не надо». «Вот тебе и первая жертва», — сообщил я, когда Бортников после меня занёс в бункер Ирисова. «Где-то я его рожу видел» задумчиво произнес дядя Миша, смотря на пленника. «Ирисов, глава рода, собственной персоной», ухмыльнулся я. «Ого! Высоко метите! Остальные гости будут такими же важными шишками. Может, мне по такому случаю принарядиться? Кстати, что это с ним?» Ха -ха, «Спит и кошмары видит. Если очень интересно, можешь спросить, что ему снилось, как очнется». «Все, ночь коротка, а нас ждет много поездок. Дай бог за ночь хотя бы половину козлов переловить». Я махнул наставник рукой, и мы с Павлом отправились за следующей добычей. «А утром тоже будем работать?» «Пока всех не переловим. Просто днем это будет сделать тяжелее. Сейчас-то все будут спать, я их своей магией чуток угощу. Маги все-таки сразу не сдохнут от капли яда». А там ошейник на шею, кляп в рот, руки, ноги вяжем и сваливаем. Поставим похищение высших лиц аристократии на поток. Действуем быстро, дерзко и уверенно. Выбираем жертв попроще, спящих. И чтобы рядом никого не было. Цацкаться, как с Ирисовым, не будем. Я достал карту и посмотрел на ближайшее к нам поместье. «Вот, московская усадьба Гаврилиных». «Главу рода мы там, конечно, не найдем, но семья у них большая. Можно сказать, огромная? Кто-нибудь подходящий нам обязательно подвернется!» Аристократы любят подковерные игры. Посмотрим, как вам понравится эта игра. Посмотрим, что наш доблестный и суровый глава разведки, который выписал мне и моему роду второй раз за год черную метку, будет делать, когда десяток могущественных родов потребует от него ответа из-за похищений. Хочет он или нет, но он пойдет на обмен. Ну а что касается возможной ярости всех этих сволочей, что грабили и грабят мое наследие, топчут наше имя, плевать мне на них. Когда мы разберемся с истинными правителями нашей империи, я каждого из них заставлю заткнуться. Катком пройдусь, стрясу с них все до последнего рубля, как глава оскорбленного рода. «Мы воспрянем из пепла, подобно Фениксу, чтобы вновь занять свое законное место в этой стране. А все, кто будут против, пусть, согласно древним законам и традиции, готовятся к войне родов. Я с радостью приму их вызов, если, конечно, они осмелятся его бросить, в чем я лично сильно сомневаюсь».